С каждым из них выполнил по нескольку десяток вывозных полетов. Грубых ошибок в технике пилотирования они не допускали. Но отдельные элементы пилотажа, расчеты посадки и полета в строю требовали шлифовки. Накануне во время предварительной подготовки я с ними провел тренаж. Ныне в эпоху реактивной авиации для проведения тренажей созданы отличные условия. Есть специальные летные тренажеры радиоэлектронные комплексы, автоматические устройства и так далее. В то время, о котором идёт речь, тренаж проводился так. В назначенное время я собрал лётчиков и стал выяснять, как усвоена задача. Это был словесный опрос. Говоришь прихотька, задача на полёт, отработка полёта строем, стрельба по наземным целям, район стрельб 20 км в севернее. Восточная граница полигона. Железная дорога Владивосток Хабаровск. Покажите по карте. Лётчик Приходько расправил свёрнутую в гармошку карту, острел карандаша очертил границы полигона. Другие лётчики также ответили уверенно и правильно, характер и задание. Проверил знания сигналов и команд при полёте в строю. Дело в том, что о радиосвязи мы тогда ещё и не мечтали. В полете командир отдавал приказания эволюциями самолета. Их надо было знать как таблицу умножения. Например, команду «Разомкнут строй» ведущий обозначал легким покачиванием самолета с крыла на крыло. Если кто-то из летчиков допускал ошибки в ответах, я как командир звена добивался устранения недоработок. Этим и ограничивалась работа в канун полета. Такая система предварительной подготовки, естественно, была далека от совершенства. Но мы всемерно старались использовать каждую минуту учебного времени с пользой. И так по приказу Камыска мы приступили к полётам. Первым, справа от меня, летел младший лётчик Приходько. Он обладал хорошей техникой пилотирования, прилично знал самолёт, мотор и оборудование. В кабинный зеркало самолёта мне хорошо была видна вся четвёрка ведомых. За приходкой летели пилоты с Феридов, зыбнев замыкал строй пилот Казенин. Кстати, поясню, почему у них было звание пилот, а не лётчик. Дело в том, что до 1931 года авиационные лётные школы выпускали младших военных лётчиков, командирское звание, которое можно было приравнять к современному званию лейтенант. С 1931 года часть лётных школ стала выпускать не лётчиков, а пилотов. Сверидов, Зыбнев, Казенин после окончания Одесской летной школы получили звание пилотов военной авиации. Над полигоном легким покачиванием самолета с крыла на крыло подал команду разомкнуться. Вскоре все самолеты заняли над полигоном безопасные дистанции и стали в круг. Сделал два показательных пикирования на мишень, затем отстрелялся по ней с пулемета. Вышел из пикирования, набрал высоту 500 метров. Обучаемые приступили к стрельбе. Всё шло нормально. Лётчики сделали уже по три захода на цель. Оставалось сделать ещё по два захода и задача была бы выполнена. Вдруг с командного пункта полигона в воздух взлетела серия красных ракет. Что такое? В это же время я увидел, как красноармеец подбежал к полотнищу и выложил крест. Работа на полигоне запрещена. Что делать? Дал команду всем ведомым пристроиться к моему самолёту. Не прошло и пяти минут, как самолёты заняли свои места в строю. Развернул группу в сторону аэродрома. Из далека увидел Эллинг. Дальше от него на юге стояла туча. Значит, погода резко изменилась, пришла всё-таки полоса густого тумана. Ещё раз вспомнил с конфуженного синоптика: безоблачное небо над аэродромом, солнце слепящее глаза. Вот оно, коварство метеоусловий. Синоптик был прав. Что же мне делать? Стал оценивать обстановку. С первого захода все машины посадить невозможно. Летчики еще ни разу не садились даже парой. А сесть с троем пятерки на узкую полоску нашего аэродрома вообще невозможно. Дать команду разойтись на посадку, садиться каждому самостоятельно. А туман? Ведь он очень быстро и прямо-таки предательски лез на аэродром. Здесь есть ведущий и, может быть, один из ведомых. Потом аэродром закроется полностью.